Глава 2 Осознание и эмоции. Выскочив за дверь, Надежда особо не раздумывая кинулась вниз по винтовой каменной лестнице, но через пару ступенек неожиданно замерла. Свет тут был странный, словно светилось строения, вокруг которой спускалась лестница, сама стена. Светилась не ярко, чуть-чуть, как шар в зале, воспоминания о котором отзывалось болью в макушке. Надя коснулась стенки, Провела по ней рукой, и вслед за ее движением на каменной поверхности прочертились световые полоски поярче, а пальцы выпачкались пылью и даже зацепили липкие нити, похожие на паутину. «Бррр, грязище тут и паутина, хотя пауков не видно». Разглядывала светящиеся отпечатки своих пальцев Наденька. «Может, уже и нет пауков? Мухи ведь тоже не жужжат. Чем восьминогим питаться? И при этом освещение такое креативненькое, дорогое, наверное. Только почему тут грязь тогда?» Для антуража и следов вон полно. Несмотря на тускловатое освещение, на грязной поверхности лестницы явственно виднели следы от чьей-то обуви. Надя наклонилась, разглядывая отпечатки на ступенях, и опять пришла в замешательство. Складывалось впечатление, что наверх прошествовала целая делегация, а вот обратно никто не спустился. «Улетели, что ли? Или там наверху есть комната, откуда они за мной наблюдают?» Круто поменяв направление, Надежда снова вернулась в зал с узорчатым полом. На этот раз она не озиралась по сторонам, а внимательно с дотошностью доморощенного Шерлока Холмса шла по следу. Повезло, что до этого она тут почти не натоптала. И хотя основная масса отпечатков вела на странный рисунок чокнутых оккультистов, Надя в полном шоке обнаружила новые неизвестные следы, взявшиеся как будто из воздуха. Вели они к рисунку и обратно, а еще были местами затерты, словно из разрисованного круга, туда, где все резко обрывалось, тащили что-то тяжелое габаритное, возможно, крупного человека. «Это что же выходит? Кто-то сюда зашел, а потом из воздуха появились еще люди, которые этих вторженцев отсюда утащили». Надя потрясла головой, еще раз аккуратно ощупала болючую шишку на голове, недовольно глянула на шар, мерцающий почти как стенку винтовой лестницы, только ярче и на приличной высоте, и вздохнула. «Ничего не сходится. Даже если предположить галлюцинации, то почему болит шрам на груди и шишка на голове? Глюки бывают болезненные?» Откровенно говоря, в медицине Наденька Крахалева практически не разбиралась, поскольку у нужды не было. Здоровье у нее было прекрасным, да и у бабульки ее, несмотря на преклонный возраст, тоже с этим все было в порядке, настолько, насколько это возможно. Окончательно запутавшись, Надя вдруг обратила внимание на то, что не заметила раньше. Вдоль стены шла лестница из темного металла, которая, несомненно, вела куда-то наверх. Следов идущих туда нет, задумчиво пробормотала на себе под нос. Но что мешает там кому-то прятаться и наблюдать? И если это какое-то шоу, то вести скрытую съемку оттуда как раз удобнее всего». Нахмурившись, Надежда подошла к узкой лесенке, рассматривая ее с некоторым сомнением. Вокруг все казалось очень старым и запущенным, а значит, та могла проржаветь, обветшать, расшататься и, учитывая габариты нашей барышни, быть небезопасной для восхождения к люку в потолке. Все же высота зала была приличная, как минимум пара обычных этажей. «Вроде прочная», — подергала Надя кованные перельца. Беседка вслух самой собой ее успокаивала, ведь бродить в этом странном месте в тишине и слышать только собственные шаги было как-то не по себе. Пока Надежда Крахалева, развив бурную деятельность, пыталась понять, куда ее занесло, и осторожно карабкалась по лесенке к люку в потолке, в МАСМ, Магической Академии Существ Мира, состоялся весьма странный разговор. В столовой за столиком, находящемся в некроманском секторе для преподавателей, Сидела парочка в черных форменных комбинезонах, подчеркивающих их принадлежность к опасной и непредсказуемой профессии некромантов. Одним был серокожий совершенно лысый гигант с крупными чертами лица и чуть выступающий вперед из-за некрупных клычков нижней челюстью, а вторым — представитель своеобразного и очень закрытого народа пустошников в надвинутом до капюшоне и полумаске, закрывающей нижнюю часть лица если пустошник, сидя в столовой, ничего не ел, то тролль наворачивал еду с энтузиазмом оголодавшего после спячки медведя. Часть тарелок, заставлявших всю поверхность круглого столика, уже была старательно очищена и от а остальное дожидалась своей очереди, радуя глаза и обоняния аппетитной едой. «Слушай, Винни, я что хотел спросить? Что за странные труп ты использовал для ритуала? Нашли какую-то измененную гадость? Хотя выглядело оно, как бледная дама в непривычной одежде». Только с немного нестабильными контурами, словно плохо прорисованная. В шен шатос щелчком прижал Эйши-скорпиончика, вздумавшего переместиться на тыльную сторону ладони. Эти живые татуировки усеивали все его тело после весьма опасного ритуала, проводимого над каждым младенцем пустоши в гнездах черных скорпионов. Эйши были охраны оружием, разведчиками и даже транспортом тари, но помимо пользы привносили в жизнь владельца множество неудобств и социальных ограничений. Женщина. Тролль не донес до рта очередной вкусно пахнущий кусочек мяса с зажаристо-золотисто-коричневой корочкой. Мысль Еде напрочь вылетела у него из головы, что для его расы было невообразимо. Особенно если учесть факт отсутствия пищи в Целительской, где ему пришлось проторчать ночь и большую часть дня после всех их недавних приключений, которые тоже пришлось пережить на голодный желудок. «Какая женщина? Как она выглядела? Ты хорошо разглядел?» Он схватил пустошника за комбинезон на груди и тряхнул, словно грушу. Эйши-скорпионы моментально обрели объем и высыпали из складок свободного одеяния хозяина, угрожающе подняв жало, на что невменяемый от волнения Винни даже внимания не обратил. Перед его глазами опять, как наяву, стояло искаженное болью лицо незнакомки. Струйка крови в уголке рта, ее кашель, рука, вцепившаяся в его рукав, и вторая, зажимающая грудь, где расплывалось по одежде бурое пятно. — Да что с тобой? — отшатнулся вшен, чуть не опрокинувшись назад вместе со стулом и попытался отцепить от себя пальцы неожиданно сбрендившего приятеля. «Думаешь, мне было когда разглядывать? Там портал госпожи Досфир трещал так, что в любой момент мог схлопнуться и размазать всех окружающих в пыль откатом. Это фейский портал, который ректор поддерживал дракони магии стихий с использованием специальных стабилизирующих энергокристаллов Академии. Да и откуда там взяться женщине? С вами ведь больше не было никого. Она, как мне показалось, просто возникла на полу рядом с какой-то тетрадкой». До этого никого не было. Что-то всполошился. померещилось может, на нервах. Или тени так легли. Хотя... Как она выглядела!» Тролль, совершенно безумным взглядом, впившись в невидимое под маской капюшоном лицо пустошника, уже рычал. «Отвечай!» «Ну, человеческая тетка, средних лет, кажется. Крупная, но меньше тебя. С темными волосами, в каком-то толстом, как из пухого, одеяла, пиджаке с кровавым пятном. Бледная, похожа на покойника». Ну, какая-то не настоящая. Шен задумался, пытаясь вспомнить, и не понимая, что происходит с его обычно флегматичным и рассудительным другом. «Неправильный труп или не труп? Ты чего, Винни? Может вернуться к целителю Бяо? Ты совсем на себя не похож». Но эта его фраза была сказана уже в стремительно удаляющуюся широкую спину. Проигнорировав совет, отпустив комбинезон приятеля, тролль вскочил, опрокинув свой стул, и огромными скачками кинулся на выход из столовой, совершенно забыв про еду, что было немыслимо для его расы. Никогда ни один представитель троллей не был замечен в подобном вопиющем поведении. Ибо неторопливость, философское спокойствие и любовь к еде были характерными чертами этой расы. Понятно, что Шеншатос Шатос не раздумывая кинулся за приятелем, пытаясь его догнать и выяснить, что так повлияло на обычно спокойного Винни. Догнал он тролля только в секретарской ректора. В кабинет ректора Эртаниза Досфир ворвался очень запыхавшийся тролль, а вслед за ним гораздо менее запыхавшийся и недумывающий пустошник. Такое поведение даже для профессоров академии было чересчур. Все же грозовая драконица не то существо, дверь в логово которого можно так запросто открыть чуть ли не с ноги. Стройная женщина с пушистыми шелковистыми волосами всех оттенков фиолетового или лилового лишь слегка вопросительно изогнула бровь, словно появление таким возмутительным образом аспиранта некрофакультета и давнего выпускника того же факультета Было совершенно обычным делом. Она с интересом ждала, чем мужчины оправдают такое нарушение всех мыслимых правил вежливости и личной безопасности, а заодно играла сама с собой в любимую угадайку. За парнями в дверь проскользнул крупный, плюшевый осьминог бирюзового цвета, трансформировавшийся в привлекательного мужчину без определенного возраста. Это был секретарь ректора Морф Лерри. Он не успел встать на пути разогнавшегося тролля и теперь очень переживал. «Она… она перенеслась». Винни тяжело дышал и с трудом подбирал слова. «Я не знал, я духом был, ритуал, и предложил, но думал, не вышло, вы меня забрали». Винни находился в панике, он и представить не мог, что все же перенес незнакомку из ее мира, чтобы спасти на самом деле, но она осталась в башне посреди фронтира совершенно одна. Ему все не пригрезилось в мире духов, все действительно произошло в каком-то чужом реальном мире, по-настоящему. Раненая женщина перенеслась на маяк вместе с ним, Только как-то позже, с сильной задержкой. Конечно, башня, приняв ее как свое сердце, вылечит переселенку, но древнее строение совершенно не приспособлено для жизни. К тому же местность вокруг крайне опасна для любого существа, насколько бы сильным оно ни было, а уж для ничего не подозревающей незнакомки из другого мира. Особенно. «Она там совсем одна, и я спасал. Она умирала». Пытался он короткими фразами между рваными вдохами дать максимум информации. «Шатос». Драконица перевела взгляд на второго вломившегося в ее кабинет участника этой истории. «Может, вы поясните хоть что-то, пока ваш приятель приведет в норму свое физическое состояние и сможет сформулировать возникшую у него проблему? Как я понимаю, что-то еще произошло на маяке Ордена Магического Братства. Что-то, чего мы не знаем и упустили из виду при вытаскивании компании наших студентов под предводительством этого безголового тролля». Пустошник поежился под пристальным взглядом глаз с уже вытянувшимся в ниточку зрачком. Проследив за сиреневыми чешуйками, появившимися вдоль виска на идеальной коже мадам, он плюхнулся на стул, который подоткнул ему сзади под колени секретарь. Винни также разместили в кресле, и Лэри сунул ему в руку стакан с водой, который некромант сейчас жадно пил. Честно говоря, госпожа Досфир, я понятия не имею, что происходит и о чем речь, но могу рассказать предысторию этого забега по этажам нашей славной академии. Попытался пошутить в шен, чтобы немного разрядить обстановку. Иронию его никто не оценил. Эртониза, кивнув, просверлил его внимательным взглядом, а Винни обычился как на врага. Видимо, для тролля все было слишком серьезно и совсем не являлось поводом для шуток. Пересказ происшествия в столовой не занял и пяти минут, а потом опять заговорил Винни. Он попытался объяснить про ритуал Ордена, путешествие духом в какое-то странное место и найденную там умирающую женщину, которая его почему-то видела. Все это очень странно. Ректор хмурилась все сильнее. Ее прическа, электризуясь, встала вокруг головы пушистым помпоном с маленькими посверкивающими между волосками молниями, выдавая замешательство драконицы. Мне вот что интересно. Вы считали все это реальностью духов и своеобразным испытанием перед тем, как вам, возможно, дадут ответы на вопросы. Так почему же вы предложили ей стать сердцем башни? Никогда, насколько я помню хроники, сердцем не становило живое существо. «Предметы, жертвенные животные, духи в кристаллах в местилищах. Но вы почему-то решили пообещать умирающей даме новую жизнь. Почему?» На серокожем лице тролля проступило выражение глубочайшей задумчивости. Волнение и паника отступили, видимо, водичка, всученная ему секретарем, была не так проста. Теперь Винни мог здраво поразмыслить, хотя тревога за незнакомку все еще грызла его где-то изнутри. «Я не знаю». Тролль сцепил руки в замок и, наклонившись вперед, упер локти в колени, разместив на кистях подбородок. Так ему легче думалось. Сначала я был в шоке, что она меня не только видит, но и смогла дотронуться. Она в рукав мне так вцепилась, что оторвать было невозможно. Откуда у слабо умирающей женщины только силы взялись? Она просила спасти ее, даже, кажется, иронизировать пыталась. Но с такой раной ведь невозможно разговаривать. Такая сила духа и такое желание жить — Наверное, таким и бывает настоящее, здоровое и чистое сердце. Троль с надеждой посмотрел на ректора, словно ожидая, что драконица сейчас возьмет и развеет все его сомнения. Может, даже скажет, что им с вшеном все померещилось. Хотя, опять вспоминая бледное запрокинутое лицо, темно вьющиеся волосы, рассыпанные по снегу, и отчаянную жажду выжить в глазах незнакомки, Винни чувствовал, что очень хотел бы увидеть ее снова, а еще защитить и знать, что у женщины все в порядке. Словно во время ритуала, он взял на себя ответственность за ее жизнь, а может и не только это. Эртониза была в замешательстве. Шаманские ритуалы были не той областью, в которой она была компетентна. Да изучать эти древние обряды, причем, надо сказать, все еще весьма поверхностно, начали в Академии на факультете некромантии факультативно всего с десяток лет назад. Кстати, как раз по вине вот этой сидящей передней парочке еще некоторых необычных персонажей. Впрочем, в винне, даже успокоившись, Никак не годился для прояснения ситуации, а значит, придется побеспокоить профессора Рорха, да, и, вероятно, не только его. В этот момент она обратила внимание, что ее собственный секретарь с каким-то странным исследовательским интересом разглядывает широкий затылок тролля. Лэри, что-то не так? Голос ректора прошелестел по кабинету едва слышно и настороженно. Морфы были очень опасны в гуманоидной форме, а сейчас ее секретарь был именно в такой и вел себя не совсем обычно. Знаете, госпожа Досфер. Я, конечно, не разглядывал пристально аспиранта в Винне Шкарха с такого ракурса, но могу поклясться, что раньше его затылок был совершенно чист от каких-либо символов и знаков. Снова приняв форму большого пушистого осьминога, сообщил Лэри, глядя на начальницу большими ярко-голубыми глазами с милыми пушистыми ресничками. И мне почему-то кажется, что эти символы связаны с очень древними шаманскими ритуалами троллевого народа и их, прошу прощения, брачными традициями, хотя я могу ошибаться. Чего? раздал Сорев, скачившего и с ужасающим грохотом опрокинувшего массивное кресловение. Запрыгнув с ногами на свой стул пустошник, пытался разглядеть на макушке вопящего приятеля неведомые знаки. Ларри щупальцами одновременно поднимал кресло и запихивал туда машущего руками возмущенного тролля. Спокойный голос Иртаниза Досфир, обращенный к новым посетителям, вошедшим в кабинет, перекрыл весь этот гвалт и мигом привел всех в чувство. «Вот видите, чем может обернуться присутствие нечисти в Академии», да еще в компании кого-то с фамилией Лисовская, профессор Рорх. Рада вас видеть, Мария Спиридоновна, и вас, профессор Кронов, тоже. Драконица вежливо указала посетителям на свободное кресло у окна и, пока они рассаживались, заметила. Похоже, история с маяком братства магов не то что не закончилась, а только началась. И если я хоть что-то поняла из недавно сказанного, то наш аспирант посредством шаманского ритуала умудрился притащить в башню существо женского пола, из неизвестного мира и обзавестись брачной меткой на затылке. Женщина была тяжело ранена и согласилась стать сердцем маяка. И не спрашивайте меня, как такое возможно. Я пока знаю не больше вашего. Невысокая полноватая блондинка с приятным круглым лицом в легких лучиках морщин у ярких голубых глаз ахнула, сплеснула руками и большими бирюзовыми крыльями, с которых тучка сорвалась радужная пыльца и вихрем прошлась по кабинету. Фейская магия привела в порядок стулья, усадив даже секретаря. Организовала чай и, ласково потрепав тролля по затылку, заодно спроецировала рисунок с него над столом ректора. Сейчас бывшая бабулька из земли Мария Спиридоновна Кунина, а теперь фея, комендант общежития некромантов, умела и такое. Все же за столько времени многому можно научиться, особенно имея пытливый ум русской женщины и понимание того, что в хозяйстве все должно приносить пользу. «Очень древние символы помолвки духов, наносимые на младенцев», прищурившись, определил профессор Рорх. Насколько помню, они появлялись в враждующих кланах, если духом было угодно немедленно прекратить вражду. Пока дети росли, взрослые привыкали к мысли об объединении семей. Очень давно не встречалось, поскольку войн между троллями нет уже несколько веков, да и кланы немногочисленны и расселились достаточно далеко друг от друга. А у кого вторая? А вот этого мы как раз не знаем, пожалуй, плечами ректор. Мой секретарь уверяет, что на Винни до этого он никаких знаков не замечал. Думаю, их и не было. Тут же авторитетно подтвердил мнение Лэри, профессор Кронов, эффектный пепельный блондин с темными глазами, красно-коричневыми, словно переспелой вишни. Нили и Эмуж точно заметили бы, поскольку давно облюбовали макушку нашего новоиспеченного жениха в качестве средства передвижения. Так что рисуночек совсем свежий, и мне тоже интересно, кто-то счастливится. Знаете, Генрих Викторианович, не стоит так иронизировать. На мальчике лица нет, столько потрясений за раз. А любовь? Обедная женщина в башне совсем одна. Шутки сейчас совсем неуместны», — рассердилась на Кронова бабушка Маша. «А та девочка, которую Винни перенес, не тролли расы случайно, может, это она?» Мария Спиридоновна искренне переживала за добродушного гиганта, который вместе с другими некромантами, проживающими в уверенном ее заботам общежитии, давно и прочно занял место в ее сердце. «Предлагаю перестать гадать, а посмотреть самим». Встал и подошел к троллю рыжеватый, высокий худой, как щепка, профессор Рорх, доставая из кармана небольшую черную коробочку. Еще будучи личем, он изобрел прибор, помогающий переводить воспоминания в проецируемые или записывающиеся мысли формы, что существенно облегчило приемные экзамены. Возможно, мы что-то пускаем из виду, что-то важное, а учитывая оставшуюся во фронтире одинокую раненую попаданку, время идет даже не на дни, а на часы. Черные шарики с очпоком присосались к вискам Винни, и он закрыл глаза, сосредоточенно уносясь в воспоминания о проводимом ритуале, нарисованном круге со старым дневником, провале темного двора, чужого мира с фонарем, странными железяками и женской фигурой, распластавшейся на окровавленном и стоптанном снегу.